Подумывался ли он в те дни, чем закончится его смена? Все наблюдатели единогласно отмечают редкое личное мужество Столыпина, спокойно входившего в середину бушующей толпы, не принимавшего никаких мер для охраны своей личности в то время, когда террор был в разгаре. Он вышел не из губернской или земской России, как можно было бы предположить, судя по его послужному списку. Он вышел из катастрофы. Он – деятель чрезвычайного положения. Или спаси, или погибни. Сперва он верил, что спасет. Потом, с ростом сопротивления справа и слева, с ростом числа покушений на его жизнь, он понял, что ему не суждено увидеть результаты своих действий. Однако в июле 1906 года Столыпин был полностью уверен в успехе. Его нисколько не смутил протест кадетов, собравших в Выборге всех своих думских депутатов во главе с Муромцевым и обратившихся к народу с воззванием. По Петербургу ходила шутка «поехали в Выборг, крендели печь». В воззвании правительства обвинялось в том, что оно преследовало думу за ее требование принудительной экспроприации земли в пользу крестьян. Народ призывался не платить налоги, не давать новобранцев в армию. Это можно было рассматривать как призыв к революции. Столыпин смеялся. Детская игра. Он не стал всерьез преследовать авторов выборгского воззвания, ограничился только формальным судебным разбирательством, в результате которого главные кадетские лидеры были лишены права участвовать в будущей думе. Правда, ни Милюков, ни Родичев по разным причинам не были в Выборге и этого права не лишились. Впрочем, кадетская акция на фоне последующих, горячих событий выглядела действительно весьма скромной. Социалисты попытались организовать всеобщую стачку. Вспыхнули восстания в Кронштадте, ревели и свеаборге. Правда, и эти события не поколебали уверенности нового правительства. Никто не сомневался, что мятежи будут подавлены, а провалится. Аппарат власти функционировал точно, пишет в своих мемуарах на лезвие с террористами Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения. Столыпин был осведомлен не хуже своего подчиненного. В те трудные дни его больше всего занимало формирование нового правительства и попытки все же ввести в его состав умеренную оппозицию, несмотря ни на что. Он встречается с Гучковым и Львовым, которому хочет предложить портфель министра землеустройства. Излагает им свои аграрные проекты, основанные на свободном выходе крестьян из общины. Затем следует встреча Извольского с Милюковым, но кругом отказ. Две недели переговоров, а коалиционный кабинет так и не создан. Вместо политических расчетов оппозиция руководствуется чувствами обиды, раздражением, боязнью потерять престиж, войдя в правительство. У Столыпина остается последний небольшой шанс — создать полностью кадетское правительство. Однако, если вспомнить, как намеревался Трепов путем создания кадетского кабинета привести страну к диктатуре, то станет ясно, этот шанс не мог быть использован. В правительство вошли два человека, даже не связанные с бюрократией. Князь Васильчиков, новгородский предводитель дворянства, и профессор Извольский, брат министра иностранных дел. Оба пользовались репутацией умеренных либералов, и Николай II с трудом согласился на их назначение. Столыпину не раз пришлось сталкиваться с государем, обаятельным, упрямым, нерешительным человеком. Будучи монархистом, он должен был подчиняться. Будучи реформатором, он должен был спорить. Никогда между ними не было полного понимания, и оба осознавали это. В конце концов, правительство худо-бедно создано, огромная российская скрипучая телега двинулась дальше. Куда? С какой скоростью? Это еще никому не известно. В том числе и Столыпину. Пока что в воздухе только носится предчувствие перемен. Столыпин всего три месяца в Петербурге. Он зеленый новичок. Им должны манипулировать, использовать его волю, мужество, способность вести разговор с оппозицией. Все еще неопределенно, даже в главном. Что такое Российская империя? Конституционная или абсолютная монархия? Соглас